Глава 10 К дворцу большой приезд на танцевальный вечер. Все знали, что императрица предполагает через несколько дней переехать из Москвы в Петербург, и этот вечер прощальный. Все спешили воспользоваться случаем потереться между светил, поразведать почву, поклониться кому следует, а молодежь беззаботно повеселиться. При дворе Елизаветы Петровны. Действительно веселились и умели веселиться. Ее вечерние собрания резко отличались от раутов и собраний предшественниц. Чинно, апатично и натянуто тянулись вечерние съезды при Анне Иоанновне, когда везде бывали блеск, роскошь, бархат и бриллианты. Но вместе с тем холод и официальность. Только одни шуты имели право не стесняться строгими приличиями. В определенное время гости съезжались, прохаживались по обширным блестевшим огнями и разноцветными искрами залам, улыбались, наблюдали, шпионили и в определенное же время никак не далее 12 часов ночи разъезжались. При Анне Леопольдовне большие собрания назначались редко, только в очень торжественные дни. В обыкновенные же вечера как в какой-нибудь буржуазной семье собирался интимный кружок, в котором царствовала непринужденность с полной свободой не стесняться, играть в карты, читать, составлять кадрили. На вечера Елизаветы Петровны собирались гости с целью повеселиться, насладиться тем, что дает жизнь, молодость и здоровье. По примеру самой императрицы танцевали почти все – Танцевали не до определенного часа, а до полного изнеможения, до той поры, когда государыня удалялась в свои внутренние покои, тщательно закрытые от назойливых лучей наступавшего дня. Со всех сторон из разных полуосвещенных улиц к дворцовому подъезду один за другим подкатываются экипажи, из которых то высаживаются степенно, то выпархивают мужчины и женщины. Залы наполнились придворными дамами и кавалерами, сановниками и богатыми горожанами. Костюмы гостей не отличаются роскошью, не так, как было лет пять назад. Не видно уборов из драгоценных камней, кафтанов из богатых тканей, вышитых золотом и серебром. Вместо бархата и атласа везде сукно, которого ценность соответствует рангам. Новым указом императрицы, знавшей, чего стоил придворный выезд в царствовании ее тетки, требуется крайняя простота в костюмах. Все кавалеры не имели права носить никаких золотых и серебряных украшений. Даже сукно могли употреблять ценностью не свыше четырех рублей только особы первых пяти классов. Прочие классы должны были довольствоваться сукном не свыше трех тысяч. Точно так же ограничивалась и природная наклонность к мотовству дам. Их кружева строго соразмерялись с общественным положением их мужей. В ожидании танцев по залам образовались особые группы около светил первых величин, между которыми прохаживались, приставая то к той, то к другой группе, или молодые люди, явившиеся собственно для танцев, или трусливые, не выбравшие себе еще партию. Сама хозяйка в разноцветном букете дам составляла собою самый привлекательный и роскошный цветок. Вполне развитая русская красавица, она притягивала к себе не столько как государыня, сколько как очаровательная женщина. Пышно взбитые природные густые волосы, слегка осыпанные пудрой, удивительно шли к ее свежему розовому цвету лица по нежности которого трудно было дать ей и тридцать лет. Большие глаза с поволокой горели еще юношеским оживлением».